Лето девятнадцатого года на сибирских реках было пороховым. Война шла нешуточная. Колчаковские войска постепенно отступали под растущим напором красных. Еще недавно казалось, что победа белого движения несомненно, а тут вдруг все начало рушиться. В этой военной неразберихе, в частой смене властей, в кровавой каше, на железнодорожных путях, в селах, на реках Страдал, как всегда, больше других мирный народ. Воевали и пароходы, переходили из рук в руки, от красных к белым и обратно. Об этих корабельных баталиях можно было бы написать книги, не менее увлекательные и суровые, чем про сражения под Гангутом или на Черном море. Кое-что и написано, а еще больше историй ждет своих авторов, которые разберутся в хитросплетениях событий и документов. У нас же лишь одна история. Письменных свидетельств о ней не найдено. Известна она лишь со слов старой дочери капитана, Ольги Григорьевны Русаковой. В девятнадцатом году Григорий Васильевич жил с Ольгой Григорьевной в Омске. Шел ему 77-й год. Он давно уже не ходил по рекам, но выглядел еще крепким стариком, хотя суматошная жизнь последних лет и постоянная тревога за сына изрядно издергали заслуженного капитана. Летом того года колчаковцы отбили у Красных два парохода Иртыш и Ермаковец и решили перегнать их по Иртышу в Тобольск, где вроде бы формировалась белая флотилия. По дороге экипажи взбунтовались, перешли на сторону Красных. Было там немало стрельбы. На Иртыше плыл в Тобольск Григорий Васильевич. Ему нужно было добраться до другой дочери, Елены, которая как раз жила в ту пору в Тобольске. Какие дела у него были с Еленой, что его тревожило, что заставило старика пуститься в этот нелегкий путь, неизвестно. Известно только, что Елену в Тобольске он не застал. Она, неизвестно с кем и неизвестно каким путем, отправилась в Ирбит к родственникам погибшего в пятнадцатом году мужа. Так сообщили Булатову соседи. Пока Григорий Васильевич гадал, что делать дальше, под Тобольском на пароходах произошла очередная заваруха. В результате ее один капитан, кажется, на старом пароходе охотник, объявил себя невоюющей стороной. Он, мол, гражданский капитан, его дело возить пассажиров и грузы, а не участвовать в этой неразберихе, где вчерашние друзья палят друг в друга, а вчерашние враги объединяются, чтобы поднять на общей мачте красный или бело-зеленый флаг. Кажется, экипажи Иртыша и Ермаковца решили захватить охотник и предать капитана справедливому революционному суду, но потом почему-то заколебались. Видимо, не было у них там одинакового понимания своей правоты. Тем более, что на «Охотнике» стояли по бортам несколько Максимов, которые миролюбивый капитан и поддержавшая его команда на всякий случай оставили при себе. «Охотник» решил уходить вниз по Иртышу, а потом по Аби, чтобы не участвовать в боях. Это решение диктовалось еще и тем, что на нем оказались два десятка пассажиров-беженцев, готовых плыть куда угодно, чтобы только не подставлять свои головы под пули большевистских злодеев и борцов за неделимую Россию. Были там несколько преподавателей гимназии, два артиста Тобольского театра, пожилой музыкант-топер из местного «Иллюзиона», автор газетных статей, одинаково виноватый перед Колчаком и перед Блюхером. Ну и, разумеется, их жены и мужья, несколько детей. Капитан Охотника, взявший, кстати, с собой жену и дочь, рассудил, что делает благое дело, поскольку спасает не только свою семью, но еще и два десятка мирных людей от возможной гибели. На что надеялись капитан Охотника, его матросы и пассажиры? По пути их не раз могли захватить заслоны обеих армий, военные пароходы и партизанские десанты с берегов, а если бы охотник добрался до губы, что дальше? Капитан знал, что дальше. У него было радио, и он сумел связаться с одним из судов Вилькицкого. Экспедиция этого знаменитого гидрографа в ту пору находилась в Карском море по заданию Колчака. Адмирал заботился не только о военных делах, но и об освоении Северного морского пути. Гидрографы, Обещали помочь беженцам, если тем удастся добраться до моря. Ну а потом, это уж кому какая выпадет судьба и дорога, одним до Архангельска, другим за границу. План казался хотя и опасным, но не совсем безнадежным, а другого просто не существовало. Однако командир охотника был не очень опытный капитан, недавний второй помощник. Он опасался, что не сможет найти безопасные проходы в дельте Оби, поскольку там могли дежурить красные канонерки, бывшие буксирные пароходы с трехдюймовками на палубе. О них ходили упорные слухи. От матросов Иртыша капитану стало известно, что сейчас в Тобольске оказался знаменитый Григорий Васильевич Булатов. Ну и что же, что старый? Зато форватор знает как никто другой. Они встретились. Конечно, Булатов сперва сказал, что он дряхал и болен, и признался, что его гложет тревога за детей, хотя и взрослые, а все равно дети. «На охотники тоже дети, Григорий Васильевич», сказал не очень опытный капитан, старому и опытному. «И раз так извернулась судьба, кто, кроме вас?» Шли долго и осторожно. Бог миловал, опасности не встречались. Лишь недалеко от Самарова высланная по берегу разведка донесла, что есть впереди заслон, причем крепкий, с пулеметами и лодками для десанта. К счастью, сверху дул крепкий ровный ветер. «Поставьте мачту», — велел Булатов. На носу укрепили сосновый ствол с перекладиной, выбрали в трюме брезент. Был уже сентябрь, северные белые ночи давно кончились — К тому же сумеркам помогли набежавшие с юга тучи. Погасив огни, охотник под самодельным парусом бесшумно прошел вдоль черных таежных берегов. Кто на этих берегах мог заподозрить такую хитрость? Что-то заподозрили, однако, и дали несколько выстрелов, но с опозданием, вдогонку и наугад. Поле над палубой пробили парусину, а одна самая низкая — сорвала с мальчика, тихо стоявшего на корме, берет. Этот мальчик лет девяти, в синей матросской блузе, в штанах с медными пуговицами у колен, белых чулочках и высоких башмаках с костяными кнопками, был самым младшим пассажиром. Вежливый, рыжеватый и лопоухий. Эту лопоухость не мог скрыть большой берет из синего сукна с красным помпоном. Мальчик плыл с пожилой тетушкой который, кажется, был не очень нужен и почти все время проводил на палубе один. Еще в начале пути он осторожно поднялся на мостик и спросил капитана Булатова, угадав в нем старшего, «Вы позволите мне здесь постоять?» «Постой, голубчик, но если будет опасность, мигом вниз». «Есть», — понятливо сказал мальчик. После ночного обстрела он спокойно, без хвостовства, гордился дырой в берете и не дал тетушке зашить ее. Во время всего пути Булатов постоянно помнил о мальчике. Иногда казалось, что даже из-за одного этого матросика он решился бы на такой рейс. Ясно же, что последний в его капитанской жизни. При мыслях о мальчике вспоминались Брик Артемида, бухта Птикю кю де -Марен, Черный канал среди мангровых зарослей, Яркая звезда в разрывах веток. «Гриша! Этуаль!» «Да, Павлушка!» Вспоминался именно тот, похожий на испуганного птенца малыш, а не седой и бородатый Павел Кондратьевич с цепкими прочными пальцами. Хорошо все-таки, что это было. Больше ничего опасного не случилось. Чтобы не напороться на красные или белые канонерки, Хотя не очень верилось в их реальность, капитан Булатов провел пароход своей протокой, путь по которой мало кто помнил, кроме него. Абдурск тихо прошли ночью, оставив город и порт справа за островами, и даже не знали, кто там, красные или белые. Капитан охотника боялся, что в губе станет штормить, но ветер был спокойным, а небо ясным. Чтобы сэкономить остатки угля, снова поставили парус, и под ним шли несколько суток. Пользуясь данным раз и навсегда позволением, на мостик поднялся мальчик. Постоял рядом, спросил Булатова. «Скажите, пожалуйста, если бы это был настоящий парусный корабль, как бы на нем назывался такой парус?» «Фок», — охотно отозвался Григорий Васильевич, «или, возможно, Брифок». «Спасибо». А смотрите, там, кажется, настоящий корабль. Зоркие глаза мальчика, раньше, чем у других, разглядели у горизонта высокий ранголд. Тихо шла навстречу трехмачтовая Баркинтина. Теперь, наверное, уже не узнать, что это было за судно, чьей постройки, откуда взялось. Не исключено, что это именно тот парусник, который в прошлом году поджидал пароход с царской семьей на тот случай, если в результате офицерского заговора Романовым удалось бы спастись из Тобольска. Увы, не удалось. Красные матросы в своих рапортах именовали трехмачтовую Баркентину морской бригантиной. Откуда она появилась теперь, было неясно. Возможно, Баркентина была в составе экспедиции Вилькитского, и ее послали навстречу судну с беженцами. Суда сближались. Наконец парус на охотнике упал. Баркентина легла в дрейф, от нее отошла шлюпка. Булатов спустился в каюту, чтобы сменить свитер, на хотя и очень потертый, но все же капитанский китель. Сменил. Поискал глазами фуражку. Она висела на бронзовом нагеле, ввинченном в врезную кроватную стойку. Прежде чем взяться за козырек, Булатов привычно повел рукой по деревянному узору пиллерса, по обвивавшему столбик тонкому стеблю с мелкими цветами. Тут качнулась, плавно пошла в сторону палуба. С чего бы это? Пошла опять, сильнее. — Ну как не вовремя, — сказал себе Булатов. — Такое случалось и раньше, но сейчас как-то слишком уж сжало сердце. Капитан сел. — Гриша, ты чего? «Ничего, ничего, сейчас пройдет!» Он лег навзничь. Когда вошли люди, он уже не дышал. Всех перевезли на Баркентину, чтобы вскоре переселить на ледокол. Пароход «Охотник», старый и к тому же почти лишенный топлива, был бы только обузой для экспедиции. Хотели перевести на парусник капитана Булатова, но капитан Баркентины сумрачно сказал «Зачем?» На пароходе открыли кингстоны, он стал было тонуть, но скоро прекратил погружение. Тогда по нему с Баркентины дали выстрел из маленькой пушки, ниже ватерлинии. Охотник накренился, а потом в нем что-то взорвалось, возможно, ящики с забытыми гранатами. Сразу метнулось из каютных окошек пламя, пароход опять стал тонуть, на этот раз быстро. Экипаж и пассажиры охотника все молча смотрели на огонь. Корпус и надстройки исчезли под водой. Осталась над поверхностью только верхняя часть, похожая на голубятню рубки. Огонь метнулся над ней и погас. Баркентина приспустила флаг. Не Андреевский и не бело-зеленый колчаковский, а бело-синий-красный флаг России. Еще раз прощально хлопнула пушка. «Он как капитан Немо на Наутилусе», — сказал мальчик, стоявший рядом тетушки. Конечно, он говорил про старого капитана. Тетушка не ответила. Она сказала про другое. «Надо спуститься. Еще неизвестно, где нас устроят». Мальчик не стал спорить. Но перед тем, как пойти к трапу, он еще раз взглянул на дымящуюся рубку, встал очень прямо и поднес твердую ладошку к берету.